День показался ему серым. Но из-за скользящих, сдуваемых ветром нитяных струй, превозникающих на минуты там и тут в небе голубых прогалинах, его можно было признать и перламутровым. Однако эта волнообразная перламутровость Кавригина не умиляла. Вчера, как он понимал, его возбудили лирические восприятия неизвестного ему города Кавригина с ожиданием скрытых в сумерках тайн и неопределенностей. Сейчас же он глядел на сиништор глазами делового приезжего. А дело было у него одно. Вчерашний же романтический город преобразовывался лишь в бытовое приложение к этому делу. «Опять! Идиот!» — урезонивал себя ковригин. «Мы же вроде бы договорились» или тебя здесь заколдовали хватит а сам думал в каком наряде явиться на спектакль и не купить ли в аптеке упаковку валидола есть же фляжка вспомнилась ковригину с терраспольским коньяком делового же приезжего синештур выходила нынче не особо радовал вокзал оказалось стоял на южном ребре окааеме блюдца И в ясный день город от него можно было бы увидеть во всех подробностях. Но сейчас из всех подробностей глаз приезжего человека выхватывал прежде всего трубы с дымами, тяжелые вертикали домен, градирин, коксовых батарей, придававших городу вид созидательно солидный, но, пожалуй, что и угрюмый. Развлекаться в таком городе, полагалось бы со степенностями и оглядкой на моральный устой. Маринкина башня театра имени Верещагина была обречена стать спектаклем печально-драматическим. Впрочем, судьба Марины Мнишек этому и не противоречила. И вчерашние веселости, вызванные знакомством Ковригина с историей площади имени Каменной Бабы, сегодня улетучились. Единственное, что удивляло теперь Кавригина, отчего вблизи рельсов и паровозов поставили не чугунную бабу, что было бы логично при здешних привилегиях чугунам, а бабу каменную. Но когда Кавригин обошел и оглядел мраморное творение, признанное им «калипигой», свои удивления он отменил. Ничем мрамор не уступал чугуну. Конечно, временная каменная баба соответствовала неаполитанскому варианту Афродиты-Калепиги лишь своим прекрасным оголенным задом. Но оказалось, что эленка и спереди не менее задорно обнаженная. Была хороша, и не зря ей на неоговоренный пока срок доверили украшение площади. Из гостиничных же буклетов Кавригин узнал, что для дворца в Журине из Италии привезли копии греческих и римских мифологических персонажей, исполненные в XVII веке. Что за красотка дежурила теперь на гранитном пьедестале, исследователи еще не выяснили. В инвентарных же книгах бывшего дома отдыха Журина, ныне частного владения, она числилась женским телом осенних купаний. Может, и оголилась ради того, чтобы войти в воду. Дневному тщательному осмотру к Авригинам каменной бабы что-то мешало. Мелькали соображения из стереотипов. На кого же она похожа? Не на Лоренцо Ликозимовну, раз от италийских копиистов. Не на Марину Лемнишек, раз тут 17 век. Почему бы и нет? Но уж точно не на Натали Свиридову. Проще была мраморная девушка, улыбчивая даже, и вовсе не надменная, не проглотившая аршин, а будто облако переливчато нежное. Но вдруг тут не обошлось без Хмелевы и Ярославцевой. Может, их-то лица и предвидели четыре века назад мраморных дел мастера? На коим какая-то Лоренцо? Или тем более Марина Мнишек? Случайная и вовсе не мраморная строчка в истории. А он, Кавригин, так и не поставил ни на Хмелеву, ни на Ярославцеву, игнорируя подсказку чистильщика Эсмеральдыча. Куда и кому ставить? Надо же, какие перескоки глупостей происходили в нем сейчас. И все из-за нетерпения. Из-за неуправляемого взрослым человеком очумелого нетерпения. Старания Ковригина истребить его в себе были судорожны, оно вспухало и дергалось в нем. они не ли?» — подумал Ковригин. «И немедленно?» «Нет». Обещал ведь себя поглазеть на падающую башню. «Вот от каменной бабы иди и задери вблизи башни голову». И ведь пошел. Причем не отдаляясь от вчерашнего троллейбусного маршрута номер один — а спускаясь к центру блюдца с соседними улочками и переулками. Успел заметить, что на востоке, за прудом, поднимаются, или уже поднялись, здания в двадцать, а то и поболее этажей. Значит, деньги в городе и впрямь были. Спустился к плотине. Оказалось, что башни у плотины две. Одна, известная историкам и искусствоведам, падающая, Это за плотиной, во владении Турищевых. И вторая, городского значения, прямо у южного края плотины, как бы вертикальное завершение ее, с осенне-штурскими курантами в верхнем ярусе. Чада, уже известного ковригину заводчика Верещагина. Ночью и утром... Ковригину доводилось слышать звоны и мелодии общедоступного будильника и надзирателя за беспорочным ходом времени в здешнем пространстве. Надзирал он и за расплавленным и остывшим металлом, а для сиништурцев – несомненной материи, на ощупь и в полетах философских категорий. Свидетельством местных представлений о смыслах и целях бытия по разумению Ковригина – была увидена им широченная чугунная лестница, спускавшаяся от городского обрыва к плотине, теперь и мосту, и к сероснежным волнам заводского пруда. Не такая изощренно замковая, как шведский кремлевский взвоз в Тобольске, не такая всемирно прославленная, как Потемкинская, но не менее примечательная из-за своих художественных совершенств и особенностей. Ступени ее, правда, пришлось заменить камнем. Прежние зимами обледеневали. Металл вел себя зловредным проказником, заставлявшим горожан скользить, ломать конечности и ребра. Но четыре смотровые площадки сохранились, и ковригин постоял на каждой из них. Сиништурское литье ценилось в уровень с Каслинским, и если верить буклетам, получала призы на всемирных выставках. И художники-кузнецы здесь были хороши. По прихоти Верещагина и даже по его карандашным подсказкам сюжеты оград, перил и чугунных с просветами картин на смотровых площадках мастера создавали сказочно-басенные, порой и с оживлением мифологических персонажей. Аниматоры пришло в голову ковригину Он остановился на второй, наиболее просторной видеоплощадке, крытой восьмиугольным шатром, схожим с завершением Василия Блаженного, но не глухим, а с узорчато проникающими с небес световыми пятнами и влагами. Ба! Да и тут в узорах Верещагина есть нечто мне известное. Ковригина отвлекли японцы. Или китайцы. В углах смотровой площадки стояли кормушки и поилки. В них барменами суетились медведи, подпоясанные красными ямщицкими кушаками. Эти, между прочим, разливали медовуху и оленихи-важенки в белых передниках и с голубыми бантами на надбровных буграх. Служители сервиса предлагали заящим людям сувениры и печатную продукцию. Так вот, японец, в руках у него был листок с фамилиями и циферками, на смеси русского со ошметками конотопской мовы, поинтересовался у Кавригина, на кого ставить? На Хмелеву или на Ярославцеву? «Я-то тут при чем? возмутился Кавригин. «Но как же? выживить же Кавригин?» А уже подскочили другие японцы или китайцы. Требовали, чтобы Кавригин сказал им честно, на кого ставить, на Хмелеву или на Ярославцеву. Хватали его, тянули куда-то, будто он сейчас же должен был вернуть северные территории. Ковригин скричал чуть ли не истерически, что сам он не будет ставить ни на Хмелеву, ни на Ярославцеву, а уже поставил на Древеснову. Изумленные японцы расступились и дали Ковригину сбежать на третью смотровую площадку. Там он замер, будто невидимый, прижавшись к чугунному столбу. Успокоившись, обнаружил, что под обрывом, чей срез был укреплен бетоном подпорной стены, имеется вполне благоустроенная набережная с пляжами, сейчас пустыми, лодочными станциями, выложенном плиткой променадным тротуаром и множеством кофеин и мелких развлекательных заведений.